Глава девятнадцатая. Но обиды в сторону. Таисия поднялась, чтобы пойти встречать наших охотников за привидениями. Я за ней. «Ну что там? Интересно, аж сил нет», — спросила Дара Хазаш мужа и сына сразу. «Переодеться хоть можно?» — принялся трепать жене нервы Дар Рамн. «Нельзя». «Расскажите, и потом идите куда хотите», — отрезала она. Я, конечно, молчала. Не в том я положении, чтобы чего-то требовать от высокопоставленных и мужчин, но тоже сгорала от нетерпения и мысленно поддерживала Таисию всем сердцем. Томить нас не стали. Ли удалось найти тот особенный ген, который передался по линии от предков и благополучно спал до недавних пор. Начал с самого интересного дар рамн. Именно благодаря ему она видит сирениумов, не поддается их воздействию и способна нанести ему вечья. «Кстати, веги подтвердили, что действительно пытались сделать таких людей универсальное оружие против недругов», — вставил Дарли. «Но что-то пошло не так, и затею бросили, а оно вон как обернулось». Теперь нужно будет исследовать всех землян на наличие подобного гена. Дело в том, что несколько сирениумов все же пробились в космос и неизвестно, чего от них ждать. Не стал скрывать от нас неприятные новости Платон. Возможно, придется сделать отдельный отряд миротворцев. И в службе безопасности коалиции тоже, напомнил о себе ист Бит. «Но миротворцам повезло больше, у нас уже есть один боец», с гордостью похвастался глава миротворцев, глядя на меня. «Обязательно ему скажу, что я пас, но не при всех, потом». И я просто кисло на это улыбнулась. «Ну и вот, Ли как раз выращивал ткань, способную пробить тело сирениума, когда мы пришли, и Там выдал идею с копьями. Мы только сделали напыление на стекла шлемов». «Взяли пушки и отправились на охоту, а там и веги подоспели, они забрали сирениумов». «А что-то говорили важное? Или на этот раз не до того было?» — поинтересовалась Тая. «Да, сказали, что вега, карающему, как своему спасителю, дает добро перемещаться куда угодно и в каком угодно виде, а Полине велели явиться в пещеру ящера. Одной». «Ура!» Внутри все затрепетало, будто я получила драгоценный подарок. «Стоп! Совсем одной? И добираться?» — уточнила перепуганно. Как представила дорогу, так сразу награду и перехотела. «Да нет, на карающем долетим, а там дойдёшь!» — успокоил Платон. «Так, все ясно. Вы хотели переодеваться? Не держим!» — царственно махнула рукой Таисия. «Я уже хотела бы пообедать!» «Дар! Борща, пиццу, пару салатов и взлетай!» Дал распоряжение звездолёту Платон и отправился в каюту. Таисия и Ист-Бит отправились в столовую, Дары-Ли Ира Ра вразящий, а я к Ванессе, обрадовать подругу, что мы летим к её сестре и позвать на обед. На самом деле мне хотелось с ней поговорить наедине и понять, с кем я дружила, с ней или с Сирениумом. И если выяснится, что с ней... Что поболтать по душам с верной подругой. Рассказать, что мне нравится Платон, а еще о своих планах на жизнь. Может, совета попросить. Хотя я точно знала, что посоветует француженка из XIX века. Оставаться рядом с предметом симпатии и помогать ему во всех начинаниях. А мне, скорее всего, надо именно это услышать, чтобы найти силы категорически отказаться от построения карьеры в рядах миротворцев. поскреблась в ее отсек и открыла дверь. Ванесса, к счастью, не спала, сидела на кровати, сцепив руки в замок, и явно гоняла в голове множество мыслей. «Поли!» — вскочила на ноги, увидев меня и кинулась навстречу. «Как хорошо, что ты пришла! А то я уже на всю жизнь наотдыхалась! Теперь сижу и думаю, можно мне выходить или нет? Никто толком ничего не рассказывает. Я волнуюсь за Вивьен!» Я обняла подругу за плечи и повела обратно присесть на кровать. Все позади, дорогая, и прямо сейчас мы летим за твоей сестрой и другими студентами. Сирениумов больше нет, и нам ничего не угрожает», — принялась успокаивать. «Слетаем на Энгина-24, покажем тайник Акуса, вернее, ты покажешь, и все мы свободны». Таисия так отчаянно пожелала, чтобы Вив все вспомнила, что то не только песню и дорогу до тайника воскресила в памяти но и как на свет появилась а где вив ты ее видела как она не спешила успокаиваться подруга видела совсем на тебя не похожа характером не смогла сдержать легкое осуждение они прячутся в безопасном месте ты мне лучше расскажи о своих планах что собираешься делать после энгина поле я ничего не понимаю «Дара Таисия сказала, что во мне был этот самый Сирениум, и теперь мои и его воспоминания перемешались. Я понятия не имею, как их разгребать. Где была я, где он?» «Ах, да, точно!» Пришлось пересказывать все с самого начала, с момента, как Акус отправил меня к Платону и до настоящего времени. Ванесса слушала внимательно. Иногда охала, зажимала рот рукой, хваталась за сердце и вздыхала. Это когда понимала, что творил Сирениум в ее теле. «Он тебе нравится, да? Я про главу миротворцев!» — задала в конце вопрос. «Ты светишься, когда о нем говоришь». И по этому вопросу я поняла, что все хорошо. Подруги я не лишилась. «Нравится», — ответила, не задумываясь. «Я им восхищаюсь. Но понимаешь, Ван, мы совсем не в тех отношениях, чтобы это обсуждать». Возможно, если бы я осталась на «Фениксе» с миротворцами, мы бы до чего-то дошли. Но дело в том, что я хочу сниматься в кино и играть в театре. Весь этот героизм совсем не мое. На этом месте я ждала лекцию о том, как важно находиться рядом с надежным мужчиной, но Ванесса удивила. «Я тебя понимаю. Я тоже не представляю, ради какой великой любви согласилась бы стать солдатом. А чувства... Знаешь, как говорят... Если твое, то оно никуда не денется. А если нет, то вскоре забудешь этого даурянца и встретишь настоящую любовь». Сразу появилась уверенность, что я все делаю правильно. «Спасибо тебе за поддержку, дорогая». Я пожала подруге руку. «Ты со мной полетишь? Теперь ведь нечего бояться». Истбит сказал, что, скорее всего, не было у Акуса компаньонов. Он работал на Сирениума. А те деловые партнеры... «Просто скупщики краденого. Их быстро поймают». «Нет, Поли, не полечу. И дело не в страхе, а в сестре. Мне не понравился твой о ней рассказ. Пожалуй, я отправлюсь на Минерву Би и поживу год с ней. Пригляжу. Ишу, думала, она к миротворцам податься». Вот Вивьен обрадуется. «Семь лет жила вольной жизнью, и тот вдруг попадет под жесткий контроль». Хотя ей полезно немного промыть мозги, а то в семнадцать можно таких глупостей наделать, что потом всю жизнь придется жалеть. Может, это и к лучшему, — немного расстроенно признала я правоту француженки. Идем обедать. Все уже наверняка собрались и ждут только нас. Мы отправились в столовую. И действительно, нашли всех в сборе. Помещение вроде как даже увеличилось. Стол точно. «Садитесь скорее, девочки!» — подбодрила она «У меня уже слюни текут!» Блюда, которые карающий подал, выглядели невероятно аппетитно и очень по-родному. Мне стало немного легче после разговора с Ван, и в правоте своей я вроде бы уверилась. Но сейчас, увидев Платона в простой футболке, его дружную семью, любимое из детства блюдо, тоска затянула душу зеленой пеленой. «А может, мне и не Платон вовсе нравится, а забытые после переселения в будущее ощущения?» «То бы мне сказал». За едой обсуждали дальнейшие планы. «Выпустим студентов из пещеры и долетим до центра», обозначил повестку Платон. «Надо Даре Виаре сообщить, что все позади». «Мы на Розящий и домой на Феникс». «Вы дальше сами справитесь. Дети с Софией и Ладой остались». При упоминании красивой Софии Звягинцевой сердце мое дрогнуло. «У них полно помощников, конечно, но я все равно волнуюсь». «Да, летите спокойно, мы справимся. Думаю, на Энгине не задержимся. Вскроем тайник и сразу домой. полени надо к тренировкам приступать». Тая быстро глянула на меня из-под ресниц, но сама говорить ничего не стала. И я промолчала, только нервно улыбнулась. «Надо скорее с главой миротворцев поговорить. Вот схожу в пещеру ящеров, вернусь и сразу сообщу о своем решении». «А я немного не поняла», — робко напомнила о себе Ванесса. «Скажите, я смогу полететь на Минерву Би? Хочу пожить рядом с сестрой». «Разумеется», — тут же включила главу Центра помощи переселенцам Таисия. «И знаешь что? У тебя теперь уникальные вокальные данные». «Хочешь, я договорюсь о прослушивании в консерватории. Можно стать знаменитой певицей?» «Правда, что ли?» — обалдела Ван. «Чистая», — подтвердила Дара Хазааш. Они увлеклись обсуждением перспектив обучения и карьеры. Мужчины попробовали предугадать, чем грозит проникновение нескольких сирениумов в нашу Вселенную, а я получила возможность подумать. «У меня совсем скоро произойдет встреча с высшим разумом. По сути, с Творцом. А я грущу о расставании с мужчиной, которое будет даже не завтра. Так, может, это все же любовь?» «Полина, что с тобой?» Наклонившись ко мне, спросил Платон. Я вздрогнула от неожиданности. Думала, он весь в беседе, а он, оказывается, внимательно за мной наблюдает. «Наверное, я так отхожу от стресса». «Я очень в этом сомневаюсь». «Тебя что-то гложет, но я никак не пойму, что!» «Неужели он меня постоянно пробивает?» Нервно поежилась. «Зачем ты сейчас-то пытаешься меня читать?» Спросила немного раздраженно. «А я не читаю. Я просто тебя чувствую. Это происходит само собой. Странно это. Наверное, возможности той самой хард-шва. Подлетаем к подножию горы!» сообщил карающий, прерывая мои мучительные попытки придумать, что ответить Платону. «Потом поговорим, не надо тебе кое-что сказать», быстро прошептала я, поднялась, поблагодарила за обед и первой отправилась на выход из звездолета. Никто же не удивится, что мне не терпится попасть в пещеру ящера на аудиенцию к вегатворагам. Так что, думаю, в трусливом бегстве Платон меня не заподозрил».